Это ещё как меня касается. Это мой Лай. Снова воскликнула тётушка Медди, на этот раз с отчаяньем в голосе. Я только дала его Гвиндалине на время. Глупости, отрезала леди Ариста. Лай принадлежал Лукасу, и я уже давно спрашивала себя все эти годы, куда он подевался. Её бледные как лёд голубые глаза изучали меня. Юная дама, если Шарлота права, то я бы не хотела быть в твоей шкуре. Я натянула одеяло ещё немножко повыше и подумала, а не спятятся ли мне полностью с головой. Он закрыт на замок, сообщила Шарлота, склонившись над ларем. Леди Аристо протянула мне руку. Ключ к Гвиндалин. У меня его нет, мой голос звучал глухо, потому что был закрыт одеялом. И я не понимаю. Небудь такой упрямый прервала меня леди Аристо. А так как Лесли снова перед этим повесила ключ себе на шею, мне ничего не оставалось, как быть упрямой. Шарлотта начала рыться в вещах и шкафах, ящиках моего письменного стола. И тетушка Меди ударила ее по пальцам. «Да постыдись же!» Мистер Морлей откашлялся. «С вашего разрешения, леди Монтроз, у нас в Темпли есть способы и средства открыть замок и без ключа». «Способы и средства!» — передразил Ксимирис его отверстия. полной таинственности голоса. «Как будто ломик является чем-то магическим. Тупой выскочка!» «Ну, хорошо. Тогда забирайте лач с собой», сказала леди Ариста. Она повернулась к двери. «Мистер Бергард», — позвала она, — «проводите господ вниз». «Надо думать, что у хранителей уж не так достаточно антиквариата», сказал Ксимириус. «Жадный народец». Я ещё раз категорически протестую, воскликнула тётушка Медди, когда мистер Морлей и другой мужчина без поздоно вытаскивали Лар из комнаты. Это нарушение неприкосновенности жилища. Если грейс узнает, что вы просто так вломились в её квартиру, она ужасно рассердится. Это всё ещё мой дом, холодно сказала леди Ариста. Она как раз повернулась, чтобы идти. И здесь действуют мои правила. то, что Гвиндалин не осознаёт обязанности, что, к сожалению, является недостойно мантрозов. Возможно, извиняется её юным возрастом и недостатком объяснения. Но ты, Мадлен, должна знать, для чего всю свою жизнь работал твой брат. От тебя я ожидаю большего понимания чести фамилии и очень глубоко разочарована вами обоими. Я тоже разочарована вот уж камедь выперлась ковлаками в бока и посмотрела вслед гордо удаляющейся леди Аристе.